Глава 25. Этаминанки, Вавилонская башня К тому времени, как провинциальная Ниневия, возведенная в ранг столицы, только начинала входить в историю, Вавилон был столицей уже 13 столетий. Своего наивысшего расцвета и могущества он достиг при царе Хамурапи законодателя то есть примерно за 1250 лет до возвышения Ниневии. Начало примечания Не совсем точное утверждение. Возвышение Ниневии относится к VII веку до нашей эры. Хаммурапи правил в XVIII веке до нашей эры. Таким образом, эти события разделяют не 1250 лет, а несколько меньше, примерно 1050. Конец примечания. В отличие от Вавилона, который после разрушения можно было отстроить вновь, от Ниневии не оставили камня на камне что дало античному автору Лукиану основание вложить в уста Меркурия обращенную к Харону фразу «Что касается Ниневии, мой добрый перевозчик, то она разрушена так, что от нее не осталось и следа. Трудно даже сказать, где она в свое время находилась». После этого Набапаласар основал в Вавилоне новое царство, которое его сын Навуходоноссар II сделал великим и могущественным. Это новое Вавилонское царство пережило Ниневию на 73 года и пало под натиском персидского царя Кира. 26 марта 1899 года Кольдевей приступил к раскопкам в Вавилоне, в восточном районе Каср. В отличие от Баты и Лейерда, он представлял себе в основных чертах историю города, развалины которого скрывались под слоем земли и щебня. Найденная в Харсабаде, Нимруде и Куинджике и, прежде всего, колоссальная библиотека Ашурба-Непала, большей частью состоявшая из вавилонских и еще более древних текстов, дали немало сведений о юге Двуречья, о его истории, о населявших эту область народах и их правителях. Но какой Вавилон предстанет перед ним? Древнейший, относящийся к эпохе Хамурапи и ко времени 11 царей династии Амурру, или же менее древний, отстроенный после ужасного разгрома, учиненного Синахирибом. Кольдовий предугадал это еще в январе 1898 года, когда не был даже уверен, что возглавить раскопки поручат именно ему. Лишь бегло ознакомившись с местностью, он послал Берлинскому музею свой отчет. Судя по всему, писал он из Багдада о Вавилоне, Там будут найдены главным образом постройки Новоходоноссера. Это звучит так, словно он не ожидал от раскопок особых результатов. Однако радость, высказанная им после назначения, говорит скорее об обратном. Впрочем, вскоре все его сомнения рассеялись перед лицом фактов. 5 апреля 1899 года он писал «Я копаю уже 14 дней. Все удалось как нельзя лучше». Первым, на что он наткнулся, была колоссальная стена. Вдоль этой стены он нашел обломки рельефов, пока еще только отдельные фрагменты – львиные гривы, пасти, хвосты, когти, глаза, ноги, бороды, глаза людей, конечности какого-то тонконогого животного, вероятнее всего газели, кабани и клыки. На небольшом участке всего лишь в 8 метров он находит без малого тысячу обломков рельефов. Так как по его расчетам общая длина рельефов равнялась примерно 300 метрам, он в этом же письме добавляет «Я рассчитываю найти по меньшей мере 37 тысяч обломков». Неплохие перспективы после 14 дней раскопок. Самыми подробными описаниями древнего Вавилона мы обязаны греческому путешественнику Геродоту и придворному лекарю Артаксеркса II к Больше всего поразила их воображение городская стена. О ее размерах Геродот сообщает данные, которые на протяжении двух тысячелетий относили насчет присущей путешественникам склонности к преувеличению. По его словам, стена была такой широкой, что на ней могли свободно разъехаться две колесницы, запряженные четверками лошадей. Кольдовей обнаружил эту стену, едва лишь приступив к раскопкам. Однако в дальнейшем дело продвигалось медленно. Это были, пожалуй, самые трудоемкие раскопки на свете. Достаточно сказать, что в то время, как в других раскопах культурные слои отыскивались в 2-3 метрах, максимум в 6 метрах от поверхности, здесь они были перекрыты 12-метровым, а в некоторых местах и 24-метровым слоем земли и щебня. Вместе с двумя сотнями рабочих Кольдовий копал день за днем и зимой и летом более 15 лет подряд. Он одержал свою первую победу, доказав, что сведения Геродота едва ли были преувеличением. В какой-то степени это стало уделом всех крупных археологов. Шлиман отстоял правдивость сведений Гомера и Повсания, Эванс сумел найти основания для легенды о Минотавре, Лейард подтвердил достоверность ряда библейских сказаний. Кольдовий раскопал стену из сырцового кирпича шириной в 7 метров. На расстоянии примерно 12 метров от нее возвышалась другая стена, на этот раз из обожженного кирпича шириной в 7 метров 80 см. а за ней третья, в свое время очевидно опоясывавшая ров, который наполнялся водой, если городу грозила опасность. Эта стена была сложена из обожженного кирпича, имела в ширину 3 метра 30 сантиметров. Пространство между стенами, очевидно, в свое время заполняла земля, вероятнее всего, вплоть до кромки внешней стены. Здесь было где проехать четверки лошадей. Через каждые 50 метров вдоль стены стояли сторожевые башни. Кольдовый определил, что на внутренней стене их было 360, на внешней Ктессий насчитывал 250 башен. И, судя по всему, что нам известно, эта цифра вполне правдоподобна. Найдя эту стену, Кольдовей раскопал самое грандиозное из всех когда-либо существовавших на свете городских укреплений. Она свидетельствовала о том, что Вавилон являлся самым крупным городом на Востоке, более крупным, чем даже Ниневия. А если считать, как это было принято во времена Средневековья, что город – это обнесенное стеной поселение, то Вавилон был и остается самым большим городом, когда-либо существовавшим на свете. Навуходоносор провозглашал. «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной. Я вырыл ров и скрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками. Для того, чтобы враги Замыслившие недоброе, не могли проникнуть в пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как морские валы водами. Преодолеть их было так же трудно, как настоящее море. Чтобы предотвратить прорыв с этой стороны, я воздвиг на берегу вал и облицевал его обожженным кирпичом. Я тщательно укрепил бастионы и превратил город Вавилон в крепость. По-видимому, по тем временам это была поистине неприступная крепость. И все-таки разве Вавилон не пал? Здесь можно предполагать только одно. Вероятно, он был захвачен благодаря помощи изнутри. Ведь часто, когда неприятель стоит у ворот, в городе находятся люди, которые в одних случаях справедливо, в других ошибочно видят в своих врагах освободителей. Возможно, также пала и эта величайшая на свете крепость. Да, Колдовый действительно нашел Вавилон Навуходоносора. Это при Навуходоносоре, которого пророк Даниил называл «царем царей» и «золотой головой», город стал монументально отстраиваться. Это при нем началась реставрация храмов Эмах и Эсагила, святилища бога Нинурты и древнейшего храма богини Иштар в Меркесе. Он обновил стены канала Арахту и построил первый каменный мост через Ефрат и канал Либелхигалла. Он отстроил южную часть города с ее дворцами, разукрасил ворота Иштар цветными рельефами животных из глазурованного кирпича. Его предшественники употребляли для постройки высушенный на солнце кирпич-сырец, который под воздействием непогоды довольно быстро выветривался и разрушался. Навуходоносор стал применять при постройке укреплений обожженный кирпич. От строений более ранней эпохи в Двуречии не осталось почти ничего, кроме гигантских холмов, именно потому, что при их сооружении применялся непрочный и недолговечный материал. Но если от построек временного ходоносора сохранилось почти так же мало следов, то по другой причине. На протяжении долгих столетий местное население смотрело на развалины, как на своего рода склад строительных материалов, и брало там кирпич для своих нужд. Та же участь, постигла во времена Средневековья языческие храмы Древнего Рима. Современный иракский город Хилла и многие окрестные поселения целиком выстроены из кирпичей Навуходоносора. Это не вызывает никаких сомнений, ибо на кирпичах стоит его клеймо. И даже современная плотина, отделяющая воды Ефрата от канала Хиндие, в основном сложена из кирпичей, по которым некогда ходили древние Вавилонине. Не исключено, что археологи будущего, раскопав остатки этой плотины, ведь когда-нибудь и она придет в ветхость и будет разрушена, решат, что это тоже остатки строений временного Ходоносора. Дворец ⁇ нет, целый комплекс дворцов, дворец-город, раскинувшийся на огромной площади, который вечно неудовлетворенный Новоходоносор постоянно продолжал расширять, считая все выстроенное уже не отвечающим, достоинству его величия. Этот дворец со своими богатейшими украшениями, многоцветными барельефами из глазурованного кирпича, был настоящим чудом. Холодным, чуждым, варварским чудом роскоши. Между прочим, Навуходоносор утверждал, что построил его весь за 15 суток. Версия, которая передавалась из поколения в поколение, на протяжении столетий как абсолютно достоверная. Однако из всех находок Кольдовея в Вавилоне три буквально ошеломили весь мир – сад, башня и улица, равных которым не было на свете. В один прекрасный день Кольдовей нашел в северо-восточном углу южной части города остатки весьма своеобразного, совершенно необычного сводчатого сооружения. Археолог был озадачен. Во-первых, за все время раскопок в Вавилоне он впервые встретил подземное сооружение. Во-вторых, в Двуречье еще никому не приходилось сталкиваться с подобной формой сводов. В-третьих, здесь был колодец, состоявший из трех совершенно необычных шахт. После долгих раздумий, Кольдовий, не будучи все же уверен в своей правоте, предположил, что это остатки водозаборного колодца с ленточным водоподъемником, который, разумеется, не сохранился. Вероятно, в свое время он предназначался для беспрерывной подачи воды. Наконец, в четвертых свод был выложен не только кирпичом, но и камнем, причем таким камнем, который встретился до того кольдовею лишь раз у северной стены района Кассер. Совокупность всех деталей позволяла увидеть в этом сооружении на редкость удачную для того времени конструкцию, как с точки зрения техники так и с точки зрения архитектуры. Должно быть, сооружение это предназначалось для совершенно особых целей. И вдруг Кольдевея осенила. Во всей литературе о Вавилоне, начиная с произведений античных авторов Иосифа Флавия, Диадора, Ктесия, Страбона и других, и кончая клинописными табличками, везде, где речь шла о грешном городе, Про использование камня при строительстве упоминалось лишь дважды. Причем это подчеркивалось особо применительно к северной стене района Каср, где его обнаружил Кольдовей, и к висячим садам Семирамиды. Неужели Кольдовею действительно удалось напасть на след этих великолепных садов, которые прославились на весь древний мир и вошли в число семи чудес света, садов легендарной царицы Семирамиды? Начало примечания. Некоторые современные ученые оспаривают правомерность отождествления упомянутой постройки Южного дворца в Вавилоне с висячими садами Семирамиды. Конец примечания. Кольдовей еще раз перечитал античные источники. Он взвешивал каждую фразу, каждую строчку, каждое слово. Он даже отважился вступить в чуждую ему область сравнительного языкознания и, в конце концов, пришел к убеждению, что его предположение верно. Да, найденное сооружение не могло быть ничем иным, кроме как сводом подвального этажа вечно зеленых висячих садов Семирамиды, внутри которого находилась удивительная для тех времен водоподводящая система. Но о чуде больше говорить не приходилось, ибо что, собственно, такое были эти сады, разбитые на крыше здания, если Кольдови не ошибся в своих предположениях. Несомненно, они являли собой очень красивое, поражающее воображение зрелище, значительное достижение техники того времени, но не больше. Вряд ли они заключали в себе больше удивительного, чем другие постройки в том же Вавилоне, которые Геродот, однако, не отнес к чудесам света. Надо сказать, что все наши сведения о легендарной Семирамиде весьма недостоверны и спорны. Мы обязаны им в основном к Тессию который известен своей буйной фантазией. Так колоссальное изображение Дария в Бехистуне, по утверждению Ктесия, является изображением Семирамиды, окруженной сотней телохранителей. Согласно Диодору, Семирамида была покинута своими родителями и вскормлена голубями. Впоследствии она вышла замуж за придворного, у которого ее и забрал царь. Она носила такую одежду, что нельзя было понять, мужчина она или женщина. После того, как Семирамида передала престол своему сыну, она обратилась в Голубя и улетела из дворца, прямо в бессмертие. Вавилонская башня. Сооружение, о котором в Библии говорится. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Книга Бытия, глава 11, стих 3 и 4. Кольдове удалось обнаружить всего-навсего гигантский фундамент. В надписях же речь шла о башнях. Та башня, о которой говорится в Библии, она, очевидно, действительно существовала, была, вероятно, разрушена еще до эпохи Хамурапи. На смену ей выстроили другую, которую воздвигли в память о первой. До нас дошли следующие слова Набапаласара. «К этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, воздвигнуть фундамент ее, установив на груди подземного мира, а вершина ее, чтобы уходила в поднебесье». А сын его Навуходоносор добавил. Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Этиминанки так, чтобы поспорить она могла с небом. Вавилонская башня поднималась гигантскими террасами. Геродот говорит, что ее составляли восемь башен, поставленных друг на друга. Чем выше, тем размер башни был меньше. На самом верху, высоко над землей, располагался храм. В действительности башен было не восемь, а семь. Башня стояла на равнине Сахан, что буквально переводится как «Сковорода». Кольдовей отмечает. Наша Сахан, однако, не что иное, как форма древнего священного округа, в котором находился Зиккурат Этиминанки, храм краеугольного камня неба и земли, Вавилонская башня, окруженная со всех сторон стеной, к которой примыкали всякого рода культовые здания. Начало примечания. Зиккурат, зигура, зигура, Буквально вершина – многоступенчатое культовое сооружение в древней Месопотамии и Эламе, типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектур. Конец примечания. Основание башни достигало в ширину 90 метров. Столько же метров она имела и в высоту. Из этих 90 метров 33 приходились на первый ярус, 18 на второй и по 6 метров еще на четыре. С третьего по шестой. Самый верхний, седьмой ярус, высотой в 15 метров, отводился для храма бога Мардука. Покрытое золотом, облицованное голубым глазурованным кирпичом, святилище было видно издалека и как бы приветствовало путников. Но что значат все описания по сравнению с тем представлением о храме, которое дают его руины? Колоссальный массив башни, которая была для евреев времен Ветхого Завета, воплощением человеческой заносчивости, возвышался посреди горделивых храмов-дворцов, огромных складов, бесчисленных строений. Ее белые стены, бронзовые ворота, грозная крепостная стена с порталами и целым лесом башен – все это должно было производить впечатление мощи, величия, богатства, ибо во всем огромном Вавилонском царстве трудно было встретить что-либо подобное. Каждый большой вавилонский город имел свой зекурат, но ни один из них не мог сравниться с Вавилонской башней. На ее строительство ушло 85 миллионов кирпичей. Колоссальной громадой возвышалась она над всей округой. Так же, как и египетские пирамиды, Вавилонскую башню воздвигали рабы, не без участия бичей надсмотрщиков. Но есть и различия. Пирамиду строил один правитель на протяжении своей нередко короткой жизни, строил для себя одного, для своей мумии, для своего Ка. Вавилонскую башню возводили целое поколение правителей, начатое дедом продолжали внуки. Если египетская пирамида разрушалась или ее разоряли грабители, никто не давал себе труда ее восстановить, не говоря уже о наполнении новыми сокровищами. Вавилонский зиккурат был разрушен неоднократно, И каждый раз его восстанавливали и украшали заново. Это и понятно. Правители, сооружавшие зикураты, строили их не для себя, а для всех. Зиккурат был святыней, принадлежавшей всему народу. Он был местом, куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку. Красочная это была, вероятно, картина. Толпы народа валят из нижнего храма, где перед статуей Мардука совершалась жертвоприношение. По словам Геродота, эта статуя, отлитая из чистого золота, весила вместе с троном, скамеечкой для ног и столом 800 талантов. В храме хранился своего рода эталон таланта. «Каменная утка — истинный талант», как гласила начертанная на ней надпись. Ее вес равнялся 29 целым сотых килограмма. Таким образом, если верить Геродоту, статуя Мардука, а она была из чистого золота, весила более 23 700 килограммов. Потом народ поднимался по гигантским каменным ступеням лестницы Вавилонской башни на второй ярус, расположенный на высоте более 30 метров над землей, а жрецы тем временем спешили по внутренним лестницам на третий уровень а оттуда проникали по тайным ходами в святилище Мардука на вершине башни. Голубовато-лиловым цветом отсвечивали глазурованные кирпичи, которыми облицевали стены верхнего храма. Геродот видел это святилище в 458 году до нашей эры, то есть примерно через 150 лет после сооружения Зикурата. В ту пору оно еще, несомненно, находилось в хорошем состоянии. В отличие от нижнего храма, здесь не было статуй, не было вообще ничего, если не считать ложа и позолоченного стола. Как известно, все знатные люди на Востоке, а также греческая и римская знать, возлежали во время трапезы. В это святилище народ доступа не имел, здесь появлялся сам Мардук, а обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна избранная женщина проводила здесь ночь за ночью, готовая разделить с мордуком ложа. Они утверждают, пишет Геродот, будто сам Бог посещает этот храм и отдыхает на этом ложе. Но мне это представляется весьма сомнительным. А вокруг храма, охваченные кольцом стены, поднимались дома, где жили паломники, прибывавшие в дни больших праздников из дальних и ближних мест для участия в праздничной процессии. И дома для жрецов Мардука, как служители Бога, короновавшего царя, они несомненно обладали большой властью. Таким был двор, посреди которого возвышалась Этиминанки, вавилонский Ватикан. Тикульти Нинурта, Саргон, сын и Ашурбанипаль брали Вавилон штурмом и разрушали святилище Мардука, Этиминанки, вавилонскую башню. Набополосар и Навуходоносар отстраивали ее заново. Кир, завладевший Вавилоном после смерти Навуходоносора, был первым завоевателем, который не тронул город. Его настолько поразили масштабы этиминанки, что он не только запретил что-либо разрушать, но приказал соорудить на своей могиле памятник в виде миниатюрного зиккурата, маленькой вавилонской башни. И все-таки башня снова была разрушена. Персидский царь Ксеркс, оставил от нее одни развалины, которые увидел на своем пути в Индию Александр Македонский. Александра тоже поразили гигантские руины, он тоже стоял перед ними как завороженный. По его приказу 10 тысяч человек, а затем и все его войско на протяжении двух месяцев убирали мусор. Страбон упоминает в связи с этим о 600 тысячах паденных выплат. 22 столетия спустя на том же месте стоял западноевропейский ученый. Он искал не славы, а знаний. В его распоряжении было не 10 тысяч человек, а всего лишь 250. В течение 11 лет он выдал 800 тысяч паденных заработков. И в результате выяснил, каким было это не имевшее себе равных сооружение. Висячие сады еще в древности были отнесены к числу семи чудес света а Вавилонская башня и поныне является символом людской заносчивости. Однако Кольдовей разыскал не только эти легендарные сооружения. Он раскопал еще один из кварталов города, и хотя об этом квартале упоминали надписи, известен он был далеко не всем. Собственно говоря, это был даже не квартал, а всего лишь улица. Но когда Кольдовей откопал ее, перед ним предстала, пожалуй, самая великолепная дорога на свете великолепнее дорог древних римлян и даже дорог нового света, если только не связывать с понятием «великолепная» ее протяженность. Улицы соорудили не для перевозок и передвижения. Это был ритуальный путь, по которому шествовал великий господин Мардук, объект поклонения и служения для всех в Вавилоне, включая Навуходоносора. Навуходоносор, который строил в течение всех 43 лет своего правления, оставил подробное сообщение об этой дороге. Айбур-Шабу, улицу в Вавилоне, я для процессии великого господина Мардука снабдил высокой насыпью и с помощью камней из Турминабанды и Шаду сделал Айбур-Шабу от ворот Иллу до Иштар-Сакипат-Тебиша, пригодной для процессии его божества. Соединил ее с той частью, которую построил мой отец, и сделал дорогу великолепной. Итак, это была дорога ритуальных шествий в честь бога Мардука, но одновременно она являлась составной частью городских укреплений. Улица напоминала ущелье: слева и справа на всем протяжении ее возвышались семиметровые крепостные стены, поскольку она вела от укреплений до ворот Иштар, Иштар с Биша, упоминаемых в надписи, за которыми только и начинался собственно город. А так как другого пути не было, любому неприятелю приходилось, прежде чем попасть в город, обязательно проследовать по этой дороге. И тогда она становилась дорогой смерти. Тревожное ощущение, охватывающее в каменном мешке любого врага, несомненно усугублялось тем, что со стен улицы на него глядели 120 львов с развешивающимися желто-красными гривами, с оскаленными клыкастыми пастями. Они стояли в угрожающих позах, чуть ли не через каждые два метра. Великолепные желто-белые рельефы на темно-голубом или светло-голубом фоне, выложенные из глазурованного кирпича, украшали обе стороны улицы. Ширина улицы равнялась 23 метрам. Вымостили улицу огромными квадратными известняковыми плитами. Они лежали на кирпичном настиле, покрытом слоем асфальта. Каждая сторона плиты имела более одного метра в длину. Края плит украшала инкрустация из красной брекчии. Все стыки и зазоры между плитами были залиты асфальтом, а на внутренней стороне каждого камня высекли надпись «Я, Навуходоносор, царь Вавилона, сын Набапаласара, царя Вавилона. Вавилонскую улицу замостил я для процессии великого господина Мардука каменными плитами из шаду». Мардук, господин, даруй нам вечную жизнь. Ворота были вполне достойны дороги. Они и поныне вместе с 12-метровыми стенами представляют собой самое примечательное из всего, что сохранилось от древнего Вавилона. Собственно говоря, они состояли из двух гигантских ворот с мощными выдающимися вперед башнями. И здесь тоже, куда бы путник ни кинул взор. Везде можно было увидеть изображения священных животных. Хольдовей насчитал на воротах 575 рельефов. Они должны были внушать путнику трепет перед могуществом лежащего за ними города. Однако на воротах не было изображений львов, зверей богини Иштар. Их украшали изображения быков, священного животного Раммана или Адада, бога погоды, и Сируша, дракона, змея, грифона которому покровительствовал бог Мардук. Это был фантастический зверь с головой змеи, высунутым из пасти раздвоенным языком и рогом на плоском черепе. Все тело его покрывало чешуя, а на задних лапах, таких же длинных, как и передние, имелись когти, как у птицы. Это и был знаменитый вавилонский дракон. И снова рациональное зерно библейского рассказа освобождалось от наслоений легенды вымысла. Даниил, который сидел здесь в Вавилоне, ворвусь семью львами, познал могущество Яхвы и доказал, что дракон бессилен против Его Бога, которому суждено было стать Богом последующих тысячелетий. Кольдовей замечает: можно предположить, что жрецы Эсагилы действительно держали там какое-нибудь присмыкающееся из тех, что водятся в здешних местах, выдавая его в полутьме храма за живого Сируша. В таком случае вряд ли стоит удивляться тому, что дракон, сожрав преподнесенную ему пророком Даниилом ковришку из смолы, жира и волос, тут же протянул ноги. Какое зрелище должна была представлять большая новогодняя процессия, двигавшаяся по этой дороге, дороге, посвященной Мордуку? Мне однажды пришлось наблюдать, как в портале храма в Сиракузе чуть ли не 40 человек вынесли высоко подняв над толпой большие носилки с колоссальной, сделанной из серебра, статуи Девы Марии в праздничном убранстве, кольцах, бриллиантах, золоте, и серебре. И как потом эта статуя, торжественной процессией при звуках музыки, молитв и пения всей толпы, была доставлена в сады Латомии. Начало примечания. Латомии – подземные темницы близ Сиракуз. Во времена тирана Дионисия, Устроенные в каменоломнях. Конец примечания. Примерно такой же представляется мне и процессия в честь Бога Мардука, когда он шествовал из Эсагилы по Вавилонской дороге процессий. Впрочем, это безусловно слабое сравнение. Вавилонские обряды, вероятно, были значительно более величественным, мощным, блестящим и еще более варварским зрелищем судя по тому, что известно о шествиях подземных богов из комнаты судей в храме Эсагила к берегам Ефрата, трехдневных молитвах и поклонении этим богам, а затем их триумфальном возвращении. На рубеже старой и новой эры при парфянском владычестве началось запустение Вавилона. Здания разрушались. Ко времени владычества сасанидов 224-655 годы, Там, где некогда возвышались дворцы, остались лишь немногочисленные дома, а ко времени арабского Средневековья, к XII веку, лишь отдельные хижины. Сегодня здесь видишь пробужденный стараниями Кольдовия Вавилон, руины зданий, блестящие фрагменты, остатки своеобразной, единственной в своем роде роскоши. И по неволе вспоминаются слова пророка Иеремии. И поселяться там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов. Иеремия, глава 50, стих 39.